«Эола!» — воскликнул он, заметив, на сей раз действительно заметив, тебя. «Ну как ты?» «Неплохо. Господин, мне необходимо переговорить с тобою. Срочно!» Ты огляделся по сторонам. День клонился к вечеру, площадь практически опустела. «Погоди. Боюсь, начать придется издалека. Мне...» «Я собирался к тебе еще вчера, после... после аудиенции у твоего дяди, но нам помешали, а потом...» «Я направлялся к тебе, но... но на тебя напал грабитель», — подхватил Мават. «Надеюсь, ты разделала его под орех». «Их, мой господин, поправил ты. На меня напали твои друзья Аскель и О'Ким». «Вот как?» «Похоже, Мават не удивился. Интересно, чем ты им помешал?» «Не дождавшись ответа, он переменил тему». «Сильно тебе досталось? Почему не в постели? Хотя бы присядь?» «Мне нужно поговорить с тобой, господин, немедленно» а если присяду, то потеряю сознание. Ты поведала о встрече с Гибалом, о том, что происходило на вершине башни, о диалоге с вороном. «Уверен?» — спросил Мават, когда ты пересказал ему ответы ворона. На вопрос, где находился мой отец в момент смерти Аватара, ответ был «Слышишь меня?» «Абсолютно уверен, господин». И неоднократно звучало «Приведите его». Даже на вопрос «Стану ли я глашатаем?» «Именно так, господин!» Мават поднялся. «Тогда я иду на крышу. И пусть Гибал только попробует меня остановить. Ты покачнулся. Это не все, господин. Ты должен выслушать меня, прежде чем решишь что-то предпринять. Ты глубоко вдохнул раз, другой. Господин, после нападения ко мне явился человек и сообщил о криках» доносившихся от основания башни. Сообщил, чтобы я передал тебе, однако я хотел удостовериться, хотел выяснить, что находится там, внизу. «Там ничего нет», — отрезал Мават. «Да, мне говорили, но я решил проверить. С помощью того человека я проник на крышу и спустился по заповедной лестнице». Лжешь. Лицо Мавата вдруг сделалось непроницаемым, голос зазвучал пугающе спокойно. «Лжешь, глядя мне в глаза. Не думал, что ты способен на такое. Господин, я говорю чистую правду. Только глашатую дозволено спускаться в подклет. Никто иной не выберется оттуда живым», — гневно заявил Мават. «Тем не менее я выбрался и побывал в подклете, где обнаружил останки прежних глашатаев и комнату с...» Ты снова перевел дух и будничным тоном докончил с неустанно вращающимся черно-белым камнем. А еще там был твой отец. Мой господин, твой отец, глашатый ворона, жив и... дослушав Мават вцепился тебе в глотку и затряс, как куклу. Врешь, негодяй! У тебя перехватило дыхание, слова застряли в горле, руки метнулись к горлу. Подвешенный на шнурок рулончик кожи съехал на сторону к жетонам. А я-то думал, тебе можно верить, прорычал Мават. Отчаявшись ослабить его хватку, ты нащупал кожаный цилиндр и стиснул его в кулаке. Мават рожал руки и потрясенно заморгал. Ты рухнул на колени. «Эола!» — надрывался Мават. «Эола!» Он только что был здесь. От ворот крепости к вам мчался часовой, вопреки регламенту, оставивший свой пост. «Было, потом исчез!» Ты скрючился на мостовой, судорожно хватая ртом воздух. В глазах стояли слезы. Несколько прохожих свидетелей твоего внезапного исчезновения изумленно перешептывались. Опустившись подле тебя на колени, Мават иступленно шарил по каменным плитам. Он пропал. Эола! Эола! Закричал он прямо тебе в ухо. Крик пронзил барабанные перепонки, но ты даже не шелохнулся. Собравшись силами, ты поднялся и не твердой походкой двинулся через толпу. Повинуясь неведомому инстинкту, зеваки расступились, пропуская тебя на постоялый двор. Шатаясь, поднялся по лестнице в свою коморку, запер дверь и повалился на кровать.